Глава 48. Фрэнки Два года спустя. Два гранитных надгробия. Возле каждого свой горшочек с геранью. Ярко-красные цветочки — настоящее искушение для любого малыша. И семимесячный Николас Чарльз Дориан — не исключение. Он, как самая быстрая в мире черепашка, ползет по траве на четвереньках к ближайшему горшочку. Еще немного и малыш сожмет в пухлом кулачке красный цветок, Но Мэгги подхватывает сына на руки, и тот начинает хныкать. «О, мы сладкий, не расстраивайся, смотри, что у нас для тебя есть. Хочешь поиграть с пони? Смотри, какая красивая». Мэгги предлагает сыну плюшевую игрушку, он берет ее и тут же бросает на землю. «Пони явно проигрывает Герани», — замечает Фрэнки. Мэгги смеется. «Да уж, они всегда хотят того, чего нельзя». «Дай-ка мне его», — прогуляясь с ним к пруду. Фрэнки берет малыша на руки и относит его к пруду сутками. Теплый июньский день. Фрэнки впервые на кладбище Маунт-Оберн. Здесь так красиво, что она буквально душой отдыхает. На другом берегу пруда – ротонда в неоклассическом стиле, место упокоения Мэри Бейкер Эдди. В кронах деревьев чирикают воробьи, небо ярко-голубое. В серпе старой луны уже примастилось чуть видное новое. От Ники пахнет детским шампунем. Фрэнки захлестывает поток воспоминаний. Двойняшки плещутся в пластиковой ванне, отбиваются пухлыми ножками, пока она меняет им памперсы. Эти бессонные ночи отбирали последние силы и дарили новые. Френки скучает по тем временам, особенно сейчас, когда ее двойняшки уехали в колледж. Как же хорошо снова держать на руках крохотного ребенка и прижиматься щекой к его пушистой головке. Прогулка к пруду срабатывает. Ники забывает о соблазнительных горшочках с гиранью, Теперь все его внимание переключилось на медленно плавающих по воде уток. Это утки, Фрэнки показывает на накрек. Они крякают кря-кря-кря. Можешь так? Но Ники только радостно попискивает. Фрэнки пытается вспомнить, когда ее двойняшки начали говорить: в год или когда были постарше. Как же давно это было. В ее возрасте многие уже становятся бабушками, и Фрэнки, пока Мэгги вынашивала Ники, с удовольствием примерила на себя эту роль. Кто знает, когда нас может подержать на руках собственного внука. На седьмой месяц после рождения Ники Фрэнки накупил ему кучу всякой одежки и одеяльца и не прекращает засыпать Мэгги бесконечными полезными советами. Мэгги теперь для нее как дочка. Фрэнки искренне восхищается силой и оптимизмом этой женщины. Да, она, как и Фрэнки, никогда не сдается. Когда Фрэнки возвращается с Ники от пруда, Мэгги уже расстелила на траве одеяло и распаковала корзину для пикника. Все просто. Сэндвичи с тунцом, картофельные чипсы, фруктовый салат и печенье с шоколадной крошкой. Печенье — это лепта Фрэнки. Последний раз она пекла печенье, когда ее двойняшки были еще маленькими, а ее бедра были на несколько размеров меньше. Мэгги разложила одеяло всего в нескольких шагах от надгробий. Казалось бы, кладбище не место для пикника. Но она говорит, что у Лукасов такая традиция. Каждый июнь ее отец Чарли Лукас привозил ее на могилу покойной матери, и они устраивали пикник. Это был такой способ показать, что они не потеряли связь с теми, кто их покинул. И теперь Мэгги поддерживает эту традицию Лукасов. Она наливает виски логавулин в маленькую стопку и становится на колени возле надгробия отца. Чарли смог продержаться и полгода назад в тюремном хосписе незадолго до смерти все-таки увидел новорожденного внука. «Люблю тебя, пап», — говорит Мэгги и выливает виски на землю. «Пей до дна». Френки слышит звук мотора, оборачивается и видит, как неподалеку от них останавливается синяя Ауди. Из машины медленно выбирается Джек. Несмотря на год физиотерапии, после повреждения позвоночника ноги еще не очень хорошо его слушаются, и он ходит с тросточкой. «Простите за опоздание», — говорит Джек. «Вышел из дома вовремя, но забыл, что сегодня выходной» и не заложился на пробке. «Как там мой парень?» «Думаю, готов приложиться к бутылочке, если ты не против его покормить». Мэгги пододвигает к Джеку в складной стул, а Фрэнки передает ему сына и бутылочку с детской смесью. «Ланч, Ники!» Малыш жадно приникает к соске. «Ого, кажется, ты за неделю целый фунт набрал». Пока Джек кормит сцена, Фрэнки замечает новые седые пряди у него в волосах и то, что морщины на лице стали заметнее. За последний год он постарел, но в то же время стал спокойнее и, похоже, смирился со своими потерями. Из северо-восточного университета его уволили, и теперь он раз в неделю ведет занятия по литературе в федеральной тюрьме «Конкорд». Он наверняка жалеет о навсегда потерянном статусе университетского профессора, да и о профессорской зарплате тоже, но только не сейчас. Сейчас он держит на руках сына. Мэгги подходит и кладет руку на плечо мужа. Они вместе смотрят на Ники и счастливо улыбаются. Пусть они больше не живут вместе, но сын всегда будет тем, кто поддерживает между ними связь. И, возможно, когда-нибудь они снова сойдутся. Но сначала надо залечить раны. Похоже, они двигаются в правильном направлении. Работа Фрэнки связана только с горем, потерями и трагедиями. Никаких счастливых финалов. И до конца жизни Джека будет преследовать эта троица. Он разрушил свою карьеру и свой брак. Шрамы от пули никуда не исчезнут. И что хуже всего, он навсегда останется исполнителем главной роли в трагедии, которая привела к гибели молодой цветущей женщины. Но в этот момент еще жива надежда на счастливый финал.